Глава четырнадцатая Из тоннеля донесся звук быстрых шагов. Чуть позже к нему прибавилось легкое постукивание то ли трости, то ли палки. Почему-то в моей голове Лич представал то в виде усопшего джентльмена, то пророка в мантии. Впрочем, когда Сарт вышел на свет, я отметил, что не так уж и далек от истины. В строгом элегантном костюме, идеально лежащем на усохшей фигуре, Архижрец приподнял блестящий цилиндр на вершием трости в виде черепа. Легкий поклон всем сразу. Пожалуй, внешность царда можно было назвать презентабельной. Почти идеально сохранившееся лицо, аккуратно подстриженные ногти, чистый костюм без единого пятнышка. На нем даже пылинки не осела Довершали образ столичного денди начищенные до состояния зеркала черные туфли. Я поднялся на ноги и кивнул в ответ. «Отойдем?» — предложил он, указывая тростью на коридор, откуда мы вошли в зал кадавры. «Ну хорошо», — пожал плечами я, первым скрываясь за поворотом. Войдя вслед за мной, Сарт мягко улыбнулся, отчего сложилось впечатление, что кожа в уголках губ лопнула. «Итак, ты пришел», — скрипнул он давненьки давненько мне обещали твой визит, господин Макс. Улыбка медленно увеличивалась. — И судя по тому, что ты устроил на этот раз, все получилось, верно? — Так, стоп. Он что, в курсе всего? В этой игре хоть кто-то не связан с корпорацией. У меня таким темпом паранойя начнет развиваться. — Ну, наверное, — развел я руками. Признаться, он разоружил меня. Я-то готовил доводы, как убедить старого властелина поделиться самым дорогим, что у него есть. А он вон как лихо перевел разговор в другое русло. Итак. Ладно, ты не знал. Расхаживая по коридору из стороны в сторону, проговорил Сарт, глядя в пол. Но действуешь строго по заданной схеме. Что ж... Видимо, это значит, что пришла-таки пора. Для чего? Поднял я бровь, стараясь сохранить хладнокровие. «Для объединения, разумеется», — воскликнул он, останавливаясь посреди коридора. «Видишь ли, Макс, я здесь уже очень давно. Я мою идею только что воплотили. Вот он ты. Стоишь передо мной, мое маленькое детище собственной персоной». ха <с> <fashion> да, ты же ничего не знаешь», — чуть хихикнул он. «В общем, Макс, я знаю, кто ты. А точнее, что ты. И знаю, для чего ты был создан. Мной». У меня в голове закружились тысячи вопросов. Я никак не мог выбрать один, чтобы озвучить, но Сарт взмахнул тростью и заговорил сам. Все очень просто. Корпорации потребовался такой исполнитель, который смог бы легко справиться с любой задачей, минуя непосредственное участие в контроле руководства. Чтобы, например, оставшихся вне капсул людей уничтожать, вопрос родился сам собой. Именно. Представь себе, ни один живой человек не способен отправлять на смерть всех подряд. Нет, конечно, больные люди, обладающие настолько расшатанной психикой, что прибьют любого, есть всегда. Да и с популярностью в власти не очень так что больные поддумки теперь налаживают революционный блок ведь все так просто отсеки орбиту от земли и положи конец страданиям людским продекламировал архижрец только вот видишь беда в том что время планеты подходит к концу и с каждым днем оно все ближе и как устранение человека поможет природа очищается пожал плечами сарт ты еще не знаешь нам давно удалось открыть способ полного восстановления не только человеческих жизней мы можем создать любое тело животное растение насекомое он сплеснул руками и все чего нам не хватало это разум я пожал плечами но зачем потому что люди в конечном итоге слишком опасны. свободу воли — это чересчур сложная модель. Как ты уже успел убедиться здесь, в Наверхоме, не подконтрольной никаким законам этики и морали, человек превращается в зверя. «Это всего лишь игра», — перебил я. «Была до тех пор, пока вы не начали стирать оцифрованных игроков». «Почему же?» — вскинул лысые бровные дуги Лич. «Ты думаешь, что оцифрованный человек остаётся человеком?» «Думаешь, ему нужны какие-то права, обязанности?» «О, нет, мой дорогой Макс!» Он потряс пальцем передо мной. «Видишь ли, ты знаком с теорией о мыслях и существовании?» «Разумеется, но как...» «Не перебивай, Макс!» — одёрнул Сарт. «Так вот...» «Что заставляет тебя думать, что машины, которыми становится оцифрованные, на самом деле люди?» «Вот ты — оцифрованная личность. Но человек ли ты?» разве нет?» «У тебя есть тело? Есть душа? В тебе есть жизнь вообще?» — накинулся архижрец. «Или ты выполняешь заранее заготовленные алгоритмы, которые скопированы из какого-то определенного источника?» «Но ведь многие люди живут именно так». «То не люди. Тупой скот!» — отмахнулся он тростью. «Думаешь, кто-то из них хоть что-то совершит? Нечто достойное человека?» — Лич презрительно фыркнул. «За те триста лет, о которых ты не знаешь, многое изменилось. Ты знал, что образование стало бесплатным?» «Оно стало. И как думаешь, многие ломанулись в науку? Куда там?» В его голосе было столько жалчия и недовольства, я невольно посочувствовал. С другой стороны, а как доказать, что твое сознание — твое? Неважно, из какого материала его построили. Нервные клетки, алгоритмы компьютера. Какая разница, из чего ты состоишь, если ты разумен? Ведь я разумен. И судя по проекции современного мира, как представляет наверхом Сарт, я разумнее многих. «Зато знаешь, сколько процентов населения следит за гладиаторскими поединками?» — хмыкнул он. «Народ не меняется со времен...» — Лич махнул рукой. «Никогда черн не менялась. Что в Древнем Риме, что сейчас. да и хлеба и зрелища, ты станешь править этими дебилами, если хватит духа». «У тебя, я так понимаю, его хватает». «Хватает», — кивнул Шарт. «Так зачем уничтожать человечество?» «Потому что на планете прекрасно уместится золотой миллиард, Макс. А большего и не нужно. Всего один миллиард людей на 510 миллионов квадратных километров. Рассвет науки!» Он повел руками по воздуху, словно стоял у преподавательской доски. «Возвращение утраченных видов! Ты не знаешь, но с фауной на планете все очень плохо. Я не говорю про загубленную атмосферу». «Всего лишь власть». — выдохнул я. — Не только власть, Макс. Сама жизнь разумна. На орбите долго не проживешь, все когда-то доломается. И к моменту, когда солнце погаснет, человечество должно найти способ выбраться за пределы системы. А сделать это с такой толпой бесполезного балласта, что сейчас населяет нашу Родину, невозможно. Он прервался и отер губы платочком с ажурной монограммой. Я понимаю, что у тебя сейчас каша в голове, Макс. Но посуди сам. Я уже не один год жду, что у нас получится. Обречь несколько миллиардов людей на смерть? Они принесут пользу, если ты об этом переживаешь. Видишь ли, биокапсулы устроены так, что... Он на миг запнулся. Пожалуй, еще рано. Все, что тебе нужно знать, я на твоей стороне. Но особо на мою помощь не рассчитывай. Ты дернул их, защищаемых тобой людей, расстаться с игровым имуществом. С пикселями. Последнее слово он просто выплюнул. И что ты получил в ответ? Сколько гневных писем тебе прислали, Макс? Сотни. Именно. Даже такие ничтожества, как местные игроки, понимают, что нельзя отдавать власть. Власть — единственное, что удерживает тебя на плаву в любой шторм. Как только ты ее упустил, утонешь, каким бы пловцом ни был. И ты потянулся за своей порцией власти. Объявил другим, что весь пирог принадлежит только тебе, и делиться ты будешь с теми, кого изберешь самостоятельно. Разве я не прав? Я пожал плечами. О своих собственных желаниях в контексте пантеона не думалось. Почему-то мне это казалось само собой разумеющимся. Но Сарт прав. Для очень многих моя правда хуже их собственной. А теперь, когда они заортачились, ты собственными руками обречешь на смерть несколько сотен игроков, неважно, живых людей или оцифрованных. И не говори мне о том, что не выполняешь нашу задумку в миниатюре. Есть разница между сотней персонажей в игре и миллиардами людей в реальности. И в чем же она заключается? Ты ведь понимаешь, что на Земле даже у впервые ступившего на песок арена гладиаторы в разы больше фанатов, чем ученых на всей планете. Так зачем ты защищаешь их? Разве они достойны спасения? Христос как-то сказал. Ему раскаившаяся блудница ближе, чем сотни девственниц, — покачал головой я. — А, следовательно, всякий достоин шанса на спасение. Но Господь устроил потоп, чтобы очистить планету и начать заново. Потому что люди спасения оказались недостойны. И теперь все повторяется. Только в этот раз будут не воды, а биокапсулы. — И что мне помешает сообщить об этом всем? — поднял бровь я. — Понимание, что мы власти правы. — Давай! Разгласи информацию. Спаси миллиарды сейчас, чтобы все до единого люди погибли, когда солнце остынет. С точки зрения жизни одного единственного человека, это подвиг, не спорю. Но с точки зрения человечества как вида, это будет предательство. Разве обязательно жертвовать всеми? Мы не станем убивать всех, Макс. большую И самую бесполезную часть. Ты ведь не станешь спорить, что инженер полезнее грузчика? Таскать тяжести может любой идиот, а вот рассчитать формулу расщепления атома единицы. Не споришь? Я так и думал. Но почему биокапсулы? Это самый безопасный для планеты способ. А после того, как ты докажешь, что наш проект завершен, отбором займутся твои копии. Кое-что мы, возможно, еще поправим, но в целом я уже вижу, что ты готов. — К чему? — Уничтожать людей? — Именно, — кивнул Сарт. — А теперь вернемся к нашим баранам? Он слегка прокашлялся, прочищая горло, и заговорил для пантеона. — Я, архижрец смерти Сарт, объявляю, что жнец Макс. Праве отказать всем и каждому, кому посчитает нужным, в покровительстве пантеона. Отныне мой младший жрец всегда и во всем будет пользоваться моей личной и наших богов поддержкой. Те же, кто не согласен, могут выйти прямо сейчас. Я обещаю, что никаких преследований и упреков с моей стороны не будет. Однако это не значит, что, предав покровителей, вы избавитесь от штрафных санкций. До сбора осталось два часа. Главам кланов быть в обязательном порядке. Я лично прослежу, чтобы назов зов моего младшего жреца явились все ответственные люди. Те же, кто не придет засвидетельствовать власть жнеца Макса, навсегда утратят свои привилегии и станут врагами Пантеона. Так говорю я. Так говорят боги смерти. Надпись исчезла у меня перед глазами. Лич вылыбнулся, приподнял цилиндр на прощание и, щелкнув пальцами, исчез. А я остался стоять в коридоре, уже слыша, как мои сокланы начинают сворачивать лагерь. Пора возвращаться в деревню.